— Вот и правильно. Я знал, что ты дурак, — удовлетворенно сказал колдун, который, кстати, так и сидел все это время у стойки бара, никуда от нее не отходя. — Зачем вам меня убивать? — спросил я. — Это ты так и не понял, тринадцатый. Ты убил земное тело нашего бога. Ему понадобится не один месяц, чтобы восстановиться. Ты убил одного из тринадцати, так что ты заслужил смерть. Пока он разглагольствовал, я оглядывался по сторонам, пытаясь увидеть, кто же стрелял из автомата. Никого с автоматом я не увидел. В помещении были только люди, лежащие на полу, и я с колдуном, сидящим у стойки. «А с чего ты решил, что справишься со мной?» нагло спросил я его, хотя душа у меня была не на месте. «Во-первых, не тебе со мной тягаться». — А во-вторых, я не один. — Ребята, покажитесь нашему другу, — злорадно произнес он. Тут передо мной появился тот самый человек в сером. Просто так, из ниоткуда, взял и появился. Из-за стойки вылез толстяк, которого я тут же окрестил барменом, хотя, скорее, он был родственником того чудища, что недавно встретилось мне в парке. Но самое жуткое было то, что из-за стола, за которым прятались Ланна и чиш, вышел еще один мужчина и, держа их на мушке, подвел к бару. Не доходя до стойки, он оглушил обоих ударами приклада. — Ну что, Рэмбо, какие еще будут вопросы? — осведомился колдун. — А похороны за ваш что за мой? — спросил я, прикидывая расстояние до человека с автоматом. — За наш, за наш! — успокоил меня собеседник. — Вот и хорошо. А то, наверное, дорого четыре могилы-то рыть, да еще и памятники ставить. А, впрочем, обойдетесь без памятников. Быстро проговорил я и прыгнул на человека с автоматом. В этот раз время почему-то не замедлилось, и я напоролся на пули. Мне обожгло грудь, и я упал на пол. Сознание начало мутиться, а перстень на пальце неожиданно начал жечь еще сильнее, и эта боль не давала мне провалиться в забытье. «Ну вот и все!» — послышался столь ненавистный мне голос. «Еще не все!» — подумал я, собираясь силами. «Убейте этих двоих и уходим!» Я приоткрыл один глаз и глянул вокруг. Серый отвернулся и что-то говорил бармену. Колдун так и сидел за стойкой. — Сними с него перстень, — проговорил он, по всей видимости, автоматчику, потому что он смотрел куда-то в сторону. Я тут же почувствовал, как с меня пытаются снять перстень. Я резко вскочил и вырвал автомат. Послышался женский вскрик, но мне было не до него. Я перехватил оружие и всадил очередь его владельца. Он еще не успел упасть на пол, как я развернулся и выпустил очередь в колдуна. Пули вылетели, но цели не достигли, упав на пол перед ним. «Ишь ты, живучий какой!» — удивленно проговорил он. «Взять его, что ли?» Я бросил бесполезный автомат и собрал всю злость, какую только смог. Он посмел угрожать людям, моим друзьям, мне, наконец, Да я же его раздавлю. Время замедлилось, и я отчетливо увидел, как начал растворяться в воздухе человек в сером костюме. Не дав ему до конца исчезнуть, я прыгнул на него и ударил по лицу. Послышался вскрик, и он вновь появился. Я начал было его бить, но тут кто-то прыгнул мне на спину, по всей вероятности, бармен. Я его откинул со всей силы, на какую был способен, и перехватил Серова за шею. Он оказался невероятно легким. Я поднял его над головой и бросил через стойку бара. Время опять пришло в норму. — Совсем неплохо, — проговорил колдун. Я повернулся к нему и сделал шаг в его сторону. — Меня опять сбило с ног. Это вернулся бармен. — Как же вы все мне надоели, — подумал я. Я, не торопясь, поднялся и, собравшись с духом, резко прыгнул на бармена. Тот не ожидал от меня такой прыти и не успел увернуться. Я схватил его за голову и сделал попытку свернуть шею. Неожиданно он пропал с характерным хлопком. Тут послышался топот наверху. Видимо, это пришла-таки подмога, вызванная Лидой. По всей видимости, это совершенно не входило в планы колдуна, потому что он мгновенно поднялся из-за стойки и сказал. — Ладно, мне с вами было весело, но в самый разгар веселья, как всегда, кто-то все портит. — Мне уже пара дела знаете ли. — Арчи, разберись с ним! — сказав это, он растворился в воздухе. Не исчез как серый, а именно растворился. По всей видимости, Арчи и был тем самым серым. Я тут же стал его искать взглядом, но Серый опять исчез. Я уже решил было, что все кончилось, как вдруг за спиной услышал странный щелчок. Вновь раздалась очередь. И тут мир взорвался. Я почувствовал, что по телу растекается адская боль. Сознанием при этом я так и не потерял и видел, как залне слышно врываются спецназовцы. Серый, не замечая их, наводит автомат на меня. Я же лежал и не мог пошевелиться. Раздалась очередь, и на сером появились красные дыры, но он все же успел перед смертью нажать на курок. Время опять замедлилось, и я увидел пули, летящие к лежащим на полу правее от меня, а Ланя исчежу. Тело мое не желало слушаться, но кого это волновало? Я прыгнул и в невероятном прыжке успел прикрыть их своей спиной. Меня отбросило на пару метров, и я упал на пол. Я уже ничего не видел и не ощущал, и теперь наконец-то мог провалиться в небытие.